Возможность обмыть рот, гроть и руки для вытирания даёт размолоченный конец каната. Затем они попарно направляются к цистерне с пресной водой, где каждый получает от матроса пол-кварты воды для утоления жажды. После иды, заканчивающейся таким образом, и после того, как палуба будет облита морской водой, каждый из невольников получает руки голландскую черепицу. Они садятся рядами на корточки, тесно прижимаясь друг к другу, и начинают скрести палубу. При этом все они должны поворачиваться одновременно. Во время работы на них и на палубу постоянно льют морскую воду. Это несколько изнурительное упражнение продолжается около 2 часов и проводится лишь для того, чтобы занять пленных, дать им возможность двигаться и таким образом поддержать их здоровье. Затем они становятся тесными группами, их обливают плотными струями воды, и такой освежающий душ доставляет им истинное наслаждение. Однако ещё большим удовольствием является последующая процедура, когда на палубу выносят несколько вёдер, наполненных смесью воды, лимонного сока, водки и пальмового масла. Этим составом они смывают солёную морскую воду, которая разъедает кожу и натирает себе тело. Чтобы развлечь мужскую половину, выбирают несколько особенно веселых и находчивых матросов, которые способствуют веселому времяпрепровождению с помощью всевозможных игр, разжигают у негров игральный азарт. Женщины получают для развлечения всевозможные кораллы, булавки, нитки, ленты и пестрые тряпки. Все это должно рассеивать их внимание, и не допускать появления грустных мыслей. Игры, шутки и шум продолжаются до трех часов дня. После этого подается сигнал ко второй еде. Только на этот раз вместо ячменной каши дают бобы, которые разминают до состояния густого пюре и тоже сдабривают солью, перцем и пальмовым маслом. Сам процесс еды И остальные процедуры — мытье, вытирание, питье и уборка после еды — остаются такими же, как было описано выше. Только сейчас это все происходит гораздо быстрее, потому что вслед за этим сразу же раздаются звуки барабана, призывающего всех к танцу. И тут уж все становится как бы наэлектризованным. Взгляды оживляются, каждое тело начинает двигаться, и эти судорожные движения, прыжки и позы — Создают впечатление, что вы находитесь среди выпущенных из сумасшедшего дома. Больше всего входит при этом в раж женщины и девушки. Иногда, чтобы их еще больше раз задорить, вместе с самыми отчаянными из них начинает прыгать сам капитан, штурман и матрос. Все это ради одной только цели, чтобы довести черный товар до места более здоровым и бодрым. Наконец, около пяти часов балл заканчивается, и те, кто особенно рьяно веселился, получают для освежения глоток воды. Начало захода солнца означает для всех «приготавливайтесь ко сну». В соответствии с полым и возрастом невольники расходятся в выделенные им раздельные помещения. Впереди следует двое матросов, за ними штурман — чтобы показать, что необходимо строго соблюдать порядок, ибо в помещении таково, что его обитатели располагаются в нём слоями, почти как селёдки. Если бы не открытые люки с решётками, то здесь можно было бы умереть от удушья, так в нём было жарко и душно. К люку с решёткой ведёт лестница. Через это отверстие могут пройти два человека. Перед люком всю ночь стоит вооружённый ножом матрос, который пропускает попарно наверх и выпускает обратно тех, кому необходимо выйти по нужде, так как возвращающиеся редко мог найти своё место незанятым. Всю ночь стоял шум и не прекращались потосовки. Особенно неспокойно было по понятным причинам у женщин и детей. Часто успокоение наступало лишь после вмешательства плётки обычно выбирали 6-8 молодых негритянок с красивой фигурой для прислуживания в кают-компании и выделялось место для сна поблизости от каюты питались они остатками с капитанского стола вызывая зависть своих подруг